Глава пятнадцатая. Домой. Даниэла. Все, что имеет значение для твоей жизни, происходит в твоем отсутствие. Раймонд с Яном ушли за выпивкой на кухню, нас осталось двое, ведь Джессике позвонила подруга по поводу девичника. «Итак, Мэтт...» «Итак, Даниэла...» Ты из той категории, которая учится за счет спортивных достижений? спросила Дабы, нарушить неловкое молчание. О, детка, к этой категории можно причислить Тайлера. Я играю, потому что люблю футбол и не хочу тратить зря свободное от учебы время. Парень сидел на кресле в расслабленной позе, на лице была усталая ухмылка. В этот момент он не казался мне придурком. Он был самим собой, без всей этой шелухи. — Как же тебя занесло на матч? Я, конечно, понимаю, что ты пришла посмотреть на меня, но хочется послушать твою версию. Кратко рассмеялась, надо же, еще месяц назад он меня раздражал, а сейчас я забавляю с его шуток. — Меня привели насильно, — ответила я. — Не верь ей, Мэтт, она ярая поклонница футбола, сколько матчей с нами смотрела. — Черт бы тебя побрал, Ян! Эти двое вернулись из кухни с подносом, на котором стояли рюмки с несколькими бутылками алкоголя. Среди них был как скотч, так и текила. Все было поставлено на столик, и братья уселись на диван по обе стороны от меня. Как много места они занимают! — Где Джесс? Парень не дождался ответа. — Пойду на поиски! Ян ушел. Раймонд закинул руку на спинку дивана. Если он ее опустил бы на сантиметров семь ниже, то смог бы положить мне на плечи. К чему я это говорю? Он находился слишком близко. Так близко, что я могла чувствовать тепло, исходившее от его тела. Тем временем наше молчание продолжилось. Вдруг я почувствовала какое-то прикосновение к волосам. Повернувшись в полоборота, увидела взгляд Раймонда, который был направлен на мою спину. Тогда я поняла. Он накручивал мой локон на палец. Парень любил так делать, эта привычка у него чуть ли не со дня нашего знакомства. Я же никогда не придавала этому жесту особого внимания. Нравится, пускай трогает. Но сейчас это движение говорило о многом. Например, как он скучал и как ему не хватало меня и моего общества. Тут в голову пришло осознание, что в комнате находится еще и Мэт. Вспомнив об этом, Я резко повернула голову в сторону столика. На парня даже смотреть не надо было, чтобы понять. Он неотрывно смотрел на нас с Раймондом. «Я не стану спрашивать, почему вы расстались. Имейте в виду, если собираетесь это скрывать и дальше, то следовало бы отработать поведение на публике». Парень улыбнулся, а мы оба смотрели на него, как два подростка, которых застал за курением школьный учитель. «Неловко-неловко». Раймонд убрал руку себе на колени, как раз вовремя, потому что в гостиную вернулась Джесс с Яном. Они обрели друг друга. Эта пара чем-то напоминает мне родителей. Те были такими же разными, но жили счастливо и не утратили любовь за столь долгий период. — Полагаю, Рай, ты сказал Даниэле? — Что сказал? — вмешалась я. — Ты должна пообещать, что проведешь с нами вечер воскресенье, прежде чем мы скажем, что мы будем делать. Янчик поиграл бровями. — Что это они задумали? — А Джессика? — на девишник, Мягко улыбнулась девушка. — Сейчас я чувствовала себя загнанным в клетку зверьком. Они все смотрели на меня и ждали ответа. Все это выглядело довольно пугающе. Я чувствовала эту леденящую неизвестность. Она прямо как змея обхватила мою шею и не пропускала воздух в легкие. — Хорошо с недоверием в глазах выдавила я. «Ужин с нашими родителями!» — угрюмо сказал Раймонд, тем самым опередив брата, который был куда больше рад этой идеи. «Ян сегодня сказал, что ты учишься со мной в институте». Паника сковала тело, руки начало трясти. По телу прошел озноб. Перед глазами начали мелькать разные воспоминания в хаотичном порядке. Вот мы с Раймонтом кидаемся едой в лагере. Я иду по ступенькам на этой злосчастной вечеринке. Мы и Ян купаемся в озере. Открываю дверь в комнату, куда мне велели не заходить. Слушаем музыку с Раем, лежа на шезлонгах в их дворе. Раймонд и ноги вокруг его талии. Морг, бабушкино лицо, новый город. Раймонд на Харлее моего отца, могила бабушки. Тем временем реакция в комнате. «Даниэла! Господи, что с ней?» «Дани!» «Я бы сказал, что у нее абсанс, малый эпилептический припадок, вызванный вашей новостью. Хотя это довольно редкое явление, они характеризуются высокой частотой. Но иначе я не могу объяснить это. Скоро должна прийти в норму, если я прав». Мэтт оказался прав. Девушка пришла в себя через какое-то время. Казалось, в это время никто не дышал. Раймонд в полной мере ощутил значение выражения «Земля уходит из-под ног». «Я не могу». Ян хотел было начать, но Раймонд, взяв мои ладони в свои, перебил его. «Даниэла, воспоминания убивают. Но нельзя вечно жить в прошлом. Ты боишься туда приехать, а в том городе живут как минимум трое людей, которые любят тебя как члена семьи». Они души в тебе не чают. Не только ты испытывала боль. Родители очень хотят увидеть, как сказала мама нашу Даниэлу. А представь, как будет рада Дарьяна. Я не знала, что сказать. Невольно продолжала смотреть в глаза парню, тот продолжал держать мои руки и с надеждой глядел на меня. Уверена, я выглядела, как подбитый щенок в этот момент. Я хочу сходить на могилу родителей. Тихо опустив глаза, сказала я. Спасибо ребятам, они не стали комментировать эту ситуацию. Мэт предложил посмотреть крепкого орешка, все пришли к утвердительному ответу. В какой-то момент Раймонд обнял меня, а я, нуждаясь в поддержке, не оттолкнула его, а положила голову на его грудь. Четверг, пятница, суббота. Все эти дни я провела в лихорадочном состоянии. Хоть слова Раймонда и успокоили меня насчет родного города, но ожидание усиливало тревогу. Если бы вам предложили описать меня в этот период, то как нельзя кстати подошло бы что-то вроде «снаружи казался веселым, а внутри был давно уже мертв». Три ночи подряд я просыпалась посреди ночи из-за кошмаров. В каждом были родители, каждый раз я смотрела, как они умирают по той или иной причине. Умом я понимала, что все это бред, но что насчет души? Словно каждый раз отмирала какая-то ее часть. После похорон мне часто снилось подобное, но я была уверена до нынешнего времени, что все прекратилось. Не удивлюсь, если у меня появились седые волосы на голове. Сегодня день ужина. День встречи с семейством Ламберт. Это еще одна причина, по которой я не хотела ехать в родной город. Когда Раймонд предал меня, я предала их. Они любили меня как часть семьи, а я сбежала, ничего не сказав. Нервозность за последние дни начала сказываться. У меня тряслись руки. Вдобавок ко всему, я была готова за час до приезда парней. То есть я так рано встала, что у меня оставалось целая куча времени. А знаете, как она была мною потрачена? Я сидела на краю кровати и смотрела на часы, пока не услышала звонок телефона. — Ян, они приехали. Не особо помню дорогу, но знаю, парни пытались подбодрить меня, но их слова, откровенно говоря, только частично долетали до моего воспаленного сознания. В какой-то момент Ян остановил машину, а Раймонд пересел ко мне на заднее сиденье и обнял. Чем мы, я была несказанно рада. В такой мирной обстановке я спала оставшуюся часть пути. Машина остановилась напротив двухэтажного дома средних размеров. Ничего не поменялось, он остался таким, каким я его запомнила. фасад из облицовочного камня, белые ставни, декоративные фонари около входной двери и небольшая крытая терраса, где всегда стояли два плетеных кресла и кофейный столик. Я стояла и рассматривала дом, когда Ян легонько подтолкнул меня. Только мы дошли до двери, как она распахнулась, а на меня, протиснувшись между двумя внушительными фигурами, налетела Дарьяна. Я присела на корточке, и девочка крепко-крепко меня обняла. Как же я скучала по ней. До этого момента я даже не понимала, насколько сильно. После были объятия с Оливией и даже со Стеном. Ужин прошел спокойно, видимо, все решили не поднимать больную для меня тему, поэтому разговоры были на общие проблемы. Оливия наотрез отказалась от моей помощи в уборке стола, заявив, что она хочет обо мне позаботиться. Поэтому я отправилась играть вместе с принцессой и ее верным другом, щенком по имени Баки. Что насчет парней? Они с отцом ушли в гараж что-то смотреть а после играли в приставку в гостиной, где мы, собственно, и развлекались с Дарьяной. Вскоре к общей компании присоединилась и Оливия с книгой. В общем, вечер мы проводили как среднестатистическая семья. Около полуночи все разбрелись по комнатам. Я же долго не могла уснуть из-за дремоты в машине, и еще боялась, что опять начнутся кошмары. Поэтому я решила спуститься на кухню попить сок. Взяв стакан, Накинула куртку, надела ботинки и пошла на террасу. Я раньше любила здесь сидеть и наслаждаться тишиной. — Не спится? — напугала меня Оливия. Женщина стояла, облокотившись на перила и пила чай. — Вы меня напугали. Я думала, все уже давно спят. Садись и укройся. Там есть плед, а то в шортах вышла. Я невольно улыбнулась. Она относилась ко мне как к дочери. Я сделала, как она велела. Мы обе молчали, не зная, что сказать. Так продолжалось какое-то время. Оливия стояла ко мне спиной, смотрела на ночное небо. «Знаешь, а ведь мы с твоей мамой были абсолютно убеждены, что вы будете вместе». Она говорила, что Раймонд очень похож на твоего отца, а ты на нее в молодости. Но, милая Лизия, ошибалась. Ты похожа на меня. Такая же упрямая. Должна сказать, тебе рано пришлось повзрослеть. Потеря твоих родителей была трагедией для нас. Несмотря на этот факт, ты стала сильной, закаленной. И, на мой взгляд, боишься подпускать к себе людей из-за страха, что они тебя покинут. Я понимаю, родители... Я ее перебила. «Оливия, вы знаете, я очень ценю вас и вашу поддержку, вашу заботу, но все началось не только с моих родителей, но и вашего сына». Не знаю, что именно произошло в тот вечер, но вернулся он через несколько дней с красными глазами и алкогольным опьянением. Раймон постоянно спрашивал, где его Даниэла, просил позвать. «Сначала мы думали, что он напился, но дело оказалось сложнее» когда он вдруг потерял сознание и почти что перестал дышать. Когда вызывали скорую, оказалось, что в течение месяца он принимал наркотики, а последние дни дозы были просто огромными и плюс ко всему сильнейшее алкогольное опьянение. В его крови был как героин, так и ЛСД, врачи еле откачали. Сразу после этого он отправился на реабилитацию. Это хотя бы объясняет его поступок в тот вечер. Теперь ясно, почему его не было на похоронах. Не знаю, что натворил мой сын, но мне действительно жаль, что он причинил тебе столько боли. Надеюсь, Раймонд когда-нибудь заслужит твоего прощения. Он тебя любит. Оливия, я должна извиниться перед вами и перед Стивеном, перед Яном и Дарьяной. Вы были для меня второй семьей, и я сбежала, не попрощавшись. Даже представить не могу, как вы пережили подобное. Дани, он хороший человек. Дай ему еще один шанс, пожалуйста, ради меня. Оливия взяла мои руки в свои и умоляюще посмотрела на меня. Ничего не могу обещать, но я постараюсь. Мы провели в тишине еще какое-то время. После она сказала, «Дани, извини, что вывалила все это на тебя, но это должен был кто-то рассказать. Сам Раймон считает, что потерял все шансы быть с тобой. Ну, на сегодня хватит». Оливия мягко улыбнулась. «Спокойной ночи. Малышка, не сиди здесь долго, совсем околеешь». Я зашла в дом вскоре после Оливии. Спать совершенно не хотелось. Теперь в моей голове, как пазл, складывалась полная картина тех событий. Я села на диван в гостиной, включила тихонько телевизор, дабы не разбудить Раймонда. У него единственного была комната на первом этаже. Незаметно для себя я погрузилась в сон. Ночью опять приснился кошмар. Не зная, что еще делать, я постучала в дверь комнаты, приоткрыла ее. Сонными глазами на меня смотрел парень. «Можно я немного с тобой побуду? У меня снятся кошмары!» Неловко сказала я. Вместо ответа он поднял край одеяла, приглашая. Я забралась к нему в постель, он крепко обнял меня, успокаивая, гладил по волосам. Так мы и заснули.